Глава тридцать третья. Никогда не чувствовала себя такой счастливой. Настолько, что хотелось летать. Любит. Он меня любит. Я даже в юности, когда Саша за мной ухаживал, так не парила. Самое сложное теперь — принять новую реальность. Но и с этим Данил мне помогает. Например, настаивает на разговоре с Русланом. После спора в предбаннике, который заканчивается очередным сексом, я сдаюсь. Он остаётся на ночь и спит на диване в гостиной, где мы обычно едим. Но утром Руслан сам его находит там, так что о чём конкретно они говорили, я, к сожалению, так и не узнала. После завтрака, который проходит в напряжённой обстановке, Данил собирается отвезти нас домой. Я не сразу, но замечаю, что его телефон разрывается от звонков. Он делает вид, что ничего не происходит. Но я предчувствую приближающуюся трагедию, словно земля под ногами начала потихоньку двигаться. С работы, спрашиваю, пока садимся в машину. Но Данил головой качает. Воскресенье же Да, точно. Руслан пристегнулся? Конечно. Отворачивается он к окну и утыкается в телефон. А я понимаю, что разговор наверняка прошёл не так, как мне бы хотелось. Может быть, не стоило идти на поводу у Данила и самой поговорить с сыном. Данил в очередной раз сбрасывает звонок, а потом и вовсе отключает телефон. Теперь неизбежность катастрофы давит ещё сильнее. Вчерашняя эйфория рассеивается, а в голову всё больше и больше лезут последствия решений, которые мы вчера приняли. Что дальше? Да, мы любим, да, мы хотим быть вместе, но мы ведь не живём в вакууме. Мы не одни, а значит, нам придётся перед кем-то оправдываться, с кем-то бороться. Вопрос в том, как сильно мы хотим этой борьбы и не проще ли сдаться сейчас, пока это всё не зашло слишком далеко. Ксень, перестань думать так громко, у меня уже голова болит. Молчу. Отвечать не хочется. Лишь посматриваю на сына в зеркало, но он лишь угрюмо опустил голову и на нас не смотрит. Русь, чего напрякся ты? Вот, мама уже расстраиваться начала. Ну, причин же нет для напряжения. Моя мама всего лишь разрушила чужую семью? Я ахаю, закрываю лицо руками. Данил, не оборачиваясь, говорит: "Семьи давно не было. Да и будем говорить откровенно, разве твоя мама способна на такое? Я сам полез к ней, а она, надо сказать, Долго и упорно вертела свой маленький носик. Но не так уж и долго. Да понятно вроде, вы говорили, только как я теперь с Кариной дружить буду? Она же меня возненавидит. Ну, ты прямо недооцениваешь интеллект моей дочки. Она уже давно не надеялась, что мы с её мамой будем жить вместе. Так что причин для паники нет. Я поговорю с ней, и дружить вы будете так же, как раньше. А может быть, даже станете братом и сестрой. М? Как тебе такая перспектива? Ну, прикольно. Кстати, сегодня ж молодежная лига играет. Хочешь, вместе сходим? О, да, давайте. А можно и Каринку с собой взять? Да. Ну, так чтобы заранее подготовить к новости. Ну, а почему нет? Она, конечно, хоккей не очень, но мы ей расскажем, как круто смотреть хоккей, а не только этим вашим фигурным заниматься. Ты что-то имеешь против фигурного? Встреваю я, чувствуя, как стало легче дышать. Нельзя обижаться на сына, который говорит то, что думает особенно в такой непростой ситуации он сейчас в таком возрасте, когда сильно зависим от чужого мнения, и ещё неизвестно, что завтра на катке будут говорить обо мне и как ему с этим жить дальше. Ни в коем случае как раз хотел записаться и выучить пару акселей. Руслан прыскает со смеху, да и мне улыбка даётся всё легче. Даже когда Данил уезжает от нас по делам, я не сдаюсь собственной хандре, а активно занимаюсь делами: стирка, уборка, уроки с молчаливым Русланом. Думаю, пока он не убедится, что в его вселенной особо ничего не поменялось, так и будет говорить со мной крайне короткими предложениями, вроде нет и да. Вечером звонит Даниил, и я дико рада его слышать. Да его звонка даже мелькнула мысль, что всё это мне приснилось, что я сама себе придумала, и вчерашний роковой день и горячее бестыдное продолжение сама придумала признание в любви того, кому сама прикипела всем сердцем. Ну что, Русь, готов? Ну, вроде а Карина, спрашиваю осторожно. Одно дело ненависть подруги, другое дело дочери, ради которой Даниил готов срываться куда угодно и во сколько угодно. Со мной. Я уже с ней поговорил. Не волнуйся ты так. Лучше прими ванну и отдохни. Спасибо за разрешение. Мне вообще-то нужно в квартире прибраться сегодня. Завтра постояльцы заезжают. Насчёт этого я, кстати, тоже хотел поговорить. Поговорить? Спрашиваю, сама иду к Русу и снимаю с него наушники. Одевайся, Данил приехал. Что значит поговорить? Ну, меня напрягает, что ты сама этим занимаешься. Хочу найти человека, который будет твоей квартиры сдавать и прибираться. Огонь, конечно. А мне, чем прикажешь заниматься. Надеюсь, ты не собираешься из меня вторую Риту сделать. Это вряд ли. Обсудим потом. Чего там, Русь, а то опаздываем. Я отправляю сына уже полностью готового и только закрыв дверь, понимаю, что Даниил с Кариной могли подняться в квартиру, но не поднялись. Ситуацию я, конечно, отпускаю, Тем более, что Данил постоянно шлёт фотки того, как круто они отдыхают. А я, чтобы немного отвлечься, решаю обновить фотографии квартир на сайте сдачи жилья. Загружаю фотографии и мельком замечаю отзывы. Они обычно хорошие, собственно, поэтому у меня так много постояльцев. Но сегодня категорически отрицательные. Химоватая хозяйка требует предоплату, а потом отменяет встречу, даёт ложный адрес, тараканы. Да что за бред? У меня ни одного недовольного клиента не было за столько лет. Водит мужиков, грязно и валяются презервативы. Ситуация настолько бредовая, что мне становится нечем дышать. Я лишь смотрю на экран, читая о себе и своих квартирах всё новые и новые гадости. Пишу в модерацию, прошу удалить лживые отзывы, но они отвечают, что на меня поступила жалоба и мой аккаунт заблокирован. А новых на эти квартиры объявления я завести не смогу. Я сижу как пришибленная, не веря в происходящее. Руки трясутся, щекам слёзы глупость, конечно, сайтов много, но этот самый посещаемый и основная прибыль у меня была именно с него. А что дальше? На что жить? Как оплачивать фигурное катание?